«Отпуская дискомфортные чувства. Путь принятия». Глава 1 Видение. Однажды, находясь в состоянии глубокой задумчивости, ум сказал, «Что же с нами не так в конце концов? Почему счастье не остается неизменным? Где найти ответы? Как нам решить человеческую диремму? Может, я сошел с ума или мир сошел с ума? Решение любой проблемы, по-видимому, приносит лишь краткое облегчение, поскольку оно является основой для следующей проблемы. Является ли человеческий разум безнадежной белкой в колесе? Все ли недоумевают? Знает ли Бог, что он делает? Бог мертв? Ум продолжает болтать. Кто-нибудь владеет этим секретом? Не волнуйся, все в отчаянии. Кажется, что некоторые относятся к этому прохладно. Я не понимаю, о чем тут переживать, говорят они. Жизнь кажется мне простой. Они так напуганы, что не могут даже взглянуть на нее. Как насчет экспертов? Их замешательство более изощренное, завернутое во впечатляющий жаргон и тщательно продуманной умственной конструкции. Они заранее предопределили систему убеждений, в которые пытаются втиснуть вас. Какое-то время эти убеждения, кажется, работают, Но потом вы снова возвращаетесь в своё первоначальное состояние. Раньше считалось, что мы можем рассчитывать на социальные институты. Но теперь их время прошло. Больше никто им не доверяет. У нас теперь больше сторожевых псов, чем учреждений. Больницы контролируется несколькими агентствами. Никто не успевает работать с пациентами, которые теряются в неразберихе. Взгляните на коридоры. Там нет врачей или медсестер. Они находятся в офисах, занимаются оформлением документов. Все общество дегуманизировано. Но, говорите, вы должны же быть какие-то эксперты, у которых есть ответы. Когда вы расстроены, вы обращаетесь к врачу или психиатру, аналитику, социальному работнику или астрологу. Вы принимаете религию, изучаете философию, проходите тренинг личностного роста, нажимаете себя на точки по методу ЕФТ. Вы балансируете свои чакры, пробуете рефлексологию, отправляетесь на акупунктуру уха, делаете диагностику лечитесь цветами и кристаллами. Вы медитируете, повторяете мантру, пьете зеленый чай, пробуете учение пятидесятников, дышите огнем и говорите в экстазе на неведомых языках. Вы центрируетесь, изучаете НЛП, пробуете актуализации, работаете над визуализацией, изучаете психологию, присоединяетесь к юнгенянской группе. Вы проходите терапию рольфингом, пробуете психоделики, пробуйте сновидение пробежку джастаннировку кого на здоровое питание и аэробику зависание вверх ногами носите энергетически заряжененные украшение получаетйте все больше инсайтов биообратной связи гештад вы встречаетесь со своим гомеопатом мунальным терапевтом натуропатом вы пробуете кинезиологию устанавливаете свой типы неограммы Балансируйте свои меридианы. Присоединяйтесь к группе, расширяющей сознание. Принимайте транквилизаторы. Вы делаете гормональные уколы. Пробуйте соли Шуцлера. Балансируйте свои минералы. Молитесь, умоляйте и преподайте к ногам. Вы учитесь выделять астральное тело. Становитесь вегетарианцем. Едите только капусту. Пробуйте макробиотики. Едите только органические продукты. Не идите к ГМО. Едите к индейскому целителю, проходите процедуру очищения. Пробуйте китайские травы, прижигание, шиатсул, акупрессуру, фаншуй. Поедете в Индию, находите нового гуру, снимаете одежду, плаваете в Ганге. Смотрите на солнце, бреете голову, едите пальцами, становитесь очень грязными, мойтесь в холодной воде. Поете племенные песнопения, переживаете прошлые жизни. Пробуйте гипнотическую регрессию, кричите первобытным криком, бьете подушки, испытывайте на себе метод Фельденкрайза, присоединяйтесь к группе брачных встреч, идете к единству, пишите аффирмации, создаете доску визуализации, проходите опыт повторного рождения, гадаете на и дзен, раскладываете карты Таро, изучайте дзен, проходите больше курсов и семинаров, читайте кучу книг. проходите трансактный анализ ходите на уроки йоги, занимайтесь оккультизмом изучайте магию работайте с гавайским знахарем отправляйте в шаманское путешествие сидите под пирамидой читайте Нострадамуса, готовитесь к худшему едете в ретрит поститесь принимаете аминокислоты покупайте генератор отрицательных ионов присоединяйтесь к мистической школе Изучайте секретное рукопожатие. Пробуйте тоническую тренировку. Пробуйте цветовую терапию. Пробуйте сублиминальную терапию. Принимайте энзимы для мозга, антидепрессанты, цветочные препараты. Ходите в оздоровительные центры. Готовите с экзотическими ингредиентами. Исследуйте странные ферментированные штуковины из далеких мест. Едите в Тибет. Ищите святых людей. Держитесь за руки в кругу и ловите кайф. отказывайтесь от секса и идете в кино. надевайте желтые одежды. Присоединяйтесь к культу. Пробуйте бесконечные варианты психотерапии. принимайте чудо-лекарства. Подписывайтесь на множество журналов. Пробуйте диету Притыкина. Едите только грейпфруты. Катайте по линиям на ладони. Думайте о новой эре. Улучшайте экологию. Спасайте планету. Делайте снимок ауры, носите кристалл, получайте индуистскую и ситирическую астрологическую интерпретацию, посещайте медиум проходите сексуальную терапию, пробуйте тантрический секс, получайте благословение какого-нибудь бобы, присоединяйтесь к анонимной группе, едете в лурд, отмокайте в горячих источниках, присоединяйтесь к коммуни-варике, носите лечебные сандалии, заземляетесь Вдыхайте больше прана и выдыхайте этот застарелый черный негатив. Пробуйте голукалывание золотыми иглами. Жуете желчный пузырь змеи. Пробуйте дыхание чакрами. Очищайте свою ауру. Медитируйте в Викой пирамиде Хеопса в Египте. Говорите, вы и ваши друзья пробовали все перечисленное. О, человек, ты прекрасное создание. Трагический, комический и все же столь благородный. Такая храбрость продолжать искать. Что заставляет нас продолжать искать ответ? страдание О да. Надежда? Безусловно. Но есть нечто большее. Интуитивно мы знаем, что где-то есть окончательный ответ. Мы спотыкаемся на тёмных путях, в глухих переулках и тупиковых аллеях. Нас эксплуатируют и берут в плен, разочаровывают, загружают, а мы продолжаем пытаться. Где наше слепое пятно? Почему мы не можем найти ответ? Мы не понимаем проблемы, поэтому мы не можем найти ответ. Может быть, это очень просто, и поэтому мы не можем это увидеть. Может быть, решение не снаружи, и поэтому мы не можем его найти. Может быть, у нас так много систем убеждений, что мы слепы к очевидному. На протяжении всей истории всего несколько человек достигли великой ясности и пережили на своем опыте окончательное решение наших человеческих проблем. Как они пришли к этому? В чем их секрет? Почему мы не можем понять… Чему им приходилось нас учить? Неужели это практически невозможно или почти безнадежно? А как насчет среднего человека, который не является духовным гением? Множество следует духовными путями, но едва ли есть те, кто наконец преуспевает и понимает конечную истину? Почему это происходит? Мы следуем ритуалам и догмам и усердно практикуем духовную дисциплину, и снова мы терпим крах. Даже когда это работает, быстро возникает эго, и мы оказываемся пойманные в ловушку гордости и самодовольства, думая, что у нас есть ответы. О Господи, спаси нас от тех, у кого есть ответы. Спаси нас от праведных, спаси нас от добродетельных. «Неопределенность – наше спасение. Для находящегося в замешательстве все еще есть надежда. Держитесь за ваше замешательство. В конце концов, это ваш лучший друг, ваша лучшая защита от смертельности ответов других, от изнасилования их идеями. Если вы в замешательстве, вы по-прежнему свободны. Если вы в замешательстве, эта книга для вас». Что содержится в этой книге? В ней рассказывается о простом способе достижения глубокой ясности и преодолении ваших проблем на этом пути. Не путем поиска ответов, а путем устранения основы проблемы. Состояние, достигнутое великими мудрецами истории, достижимо. решение находится внутри нас, и их легко найти. Механизм отпускания прост. И истина не требует доказательств. Он работает в повседневной жизни. Нет системы догма или убеждений. Вы убеждаетесь во всем сами, поэтому вы не можете быть введены в заблуждение. Нет никакой зависимости от каких-либо учений. Метод следует высказыванием «познай самого себя», истина сделает вас свободным, и Царство Божие внутри вас. Он работает для циника, прагматика. религиозного человека и атеиста. Он работает для любого возраста или культурного контекста. Он работает как для духовного человека, так и для недуховного. Поскольку механизм является вашим собственным, никто не может отнять его у вас. Вы в безопасности от разочарования. Вы сами узнаете, что реально, и что есть только программа ума и система убеждений. Пока все это происходит, вы станете здоровее и успешнее, с меньшими усилиями, счастливее и более способными к настоящей любви. Ваши друзья заметят разницу, изменения будут устойчивы. Вы не взлетите высоко, чтобы потом упасть. Вы обнаружите, что внутри вас есть автоматически учить В конце концов, вы откроете для себя свое внутреннее «я». Вы всегда бессознательно знали, что оно есть. Когда вы столкнетесь с ним, вы поймете, чему пытались учить великие мудрецы истории. Вы поймете это, потому что истина самоочевидна. Ее не нужно доказывать, и она содержится в вашем собственном «я». Эта книга писалась, читатель, постоянно думая о вас. Читать ее легко, это не требует усилий и очень приятно. Нечему учиться и нечего запоминать. Когда вы ее прочитаете, вы станете светлее и счастливее. Текст книги автоматически начнет давать вам опыт свободы, пока вы читаете ее страницы. Вы почувствуете, что тяжесть уходит. Все, что вы делаете, станет более приятным. В вашей жизни станут происходить какие-то счастливые сюрпризы. Все будет лучше и лучше. Это нормально быть скептически настроенным. Мы идем путем наименьшего сопротивления, так что будьте настроены настолько скептически, насколько хотите. Действительно, желательно избегать воодушевления энтузиазма. Эта установка позже может привести к разочарованию. Поэтому не энтузиазм, а спокойное наблюдение послужит вам лучше. Есть ли такая вещь? которая существует во Вселенной просто так? Да, конечно, есть. Это ваша собственная свобода, о которой вы забыли и не знаете, как ее испытывать. То, что вам предлагается, это не что-то, что нужно приобрести. Это не что-то новое или находящееся вне вас. Это уже ваше, и просто нужно пробудить и вновь обнаружить это. И это проявится само собой. Цель описания в книге этого подхода – просто связать вас с вашими собственными внутренними чувствами и переживаниями. Кроме того, здесь есть много полезной информации, которую ваш разум захочет узнать. Процесс отпускания начнется автоматически, потому что природа ума стремится избавляться от боли и страданий и испытывать большее счастье.